Глава двадцать четвертая В луч моего фонарика ступила симпатичная молодая блондинка в сине-желтом платье с нескромным декольте. Она улыбнулась, но тут же улыбка ее поблекла. Справа появилась старуха с вытянувшимся лицом и глазами, лишёнными надежды. Потянулась ко мне, хмуро глядела на свою руку, опустила ее, опустила голову, словно подумала уж не знаю по какой причине, что я нахожу ее отвратительной. Слева возник мужчина, низенький, рыжеволосый, весёлый, да только душевная боль, стоявшая в его глазах, никак не вязалась с улыбкой. Я повернулся, луч моего фонаря нашёл и других: официантку коктейль-холла в костюме индийской принцессы, охранника казино с пистолетом на бедре, молодого чернокожего мужчину, одетого по последней моде с подвеской из нефрита на шее. Этот постоянно теребил пальцами то шёлковую рубашку, то пиджак, словно в смерти его раздражала дань моде, которую он отдавал при жизни. Считая мужчину, который сидел за столом для блэкджека, ко мне явились семеро. Я не мог знать, все ли они погибли в казино или некоторые умерли в отеле. Возможно, других признаков по намечен не было, возможно и были. Всего здесь погибли 182 человека, подавляющим большинством они должны были сразу же отправиться в мир иной. Во всяком случае, я очень на это надеялся. Обычно призракам, так долго обитающим в чистилище, которое они сами себе и устроили, свойственна меланхолия или забоченность. Эти семеро подтверждали общее правило. Ко мне их влекут какие-то желания. Я само собой понятия не имею, что им от меня нужно, но думаю, больше всего этим дамам и господам не хватало решимости, храбрости отцепиться от этого мира и узнать, что ждёт их в последующем. Страх не позволяет им сделать то, что сделать они должны. Страх, сожаление и любовь к тем, кого они оставляют здесь. Поскольку я могу их видеть, я мостик между жизнью и смертью, и они надеются, что я смогу открыть им дверь, которую они боятся открывать сами. Я обычный калифорнийский юноша, который выглядит так, как выглядели серфисты в фильме Бинго на пляже, снятом полстолетия назад, только без завитых волос и не столь угрожающего вида, как Фрэнки Авалон. Вот и вызываю у них доверие. Боюсь, я могу предложить меньше, чем они рассчитывают получить от меня. Советы, которые я им даю, столь же поверхностны, как и, по мнению Ози, его мудрость. Если я прикасаюсь к ним, обнимаю их, они видят в этом утешение, за которое благодарны мне. Они обнимают меня, прикасаются к моему лицу, целуют мне руки. Их меланхолия опустошает меня, их потребности лишают последних сил. Я их жалею, Иногда мне кажется, что из этого мира они могут уйти только через моё сердце, оставив на нём шрамы, а внутри боль. Переходя от одного к другому, я говорил каждому те слова, которые, как мне представлялось, он или она хотели услышать. Я говорил: "Этот мир потерян навсегда. Для вас здесь ничего нет, кроме желаний, которым не дано реализоваться, раздражения, печали". Я говорил: "Теперь вы знаете, что часть вас бессмертна, и жизнь не имела значения". Чтобы узнать, какой именно, решите шагнуть в последующий мир. Я говорил, вы думаете, что не заслуживаете милосердия, но милосердие будет, если вы преодолеете свой страх. Сказав несколько слов одному из семи призраков, я поворачивался к следующему, когда появился восьмой: высокий, широко плечи мужчина с глубоко посаженными глазами, грубыми чертами лица, коротко стриженными волосами. Он смотрел на меня поверх голов остальных, и взгляд его светился злобой и горечью. Молодому чернокожему человеку, который постоянно теребил одежду, определённо смущаясь того, что одет по последней моде, я сказал: "Истинно злым людям не даётся возможность задерживаться в этом мире. Сам факт того, что вы так надолго остались здесь после смерти, означает, что вам нечего бояться того, что вас ждёт там". Я продолжал поворачиваться от одного мертвого к другому, а вновь прибывший ходил в зад вперед, не отрывая глаз от моего лица. Слышал меня и настроение у нее становилось все более мрачным. Вы думаете, что я несу чушь? Возможно, я не бывал на той стороне, откуда мне знать, что вы там найдете. Они хотели попасть туда, я видел это по их глазам, и я надеялся, что принес им не жалости, а чувствия. Красота и великолепие этого мира зачаровывают меня, но он разрушен. Я хочу увидеть тот вариант мира, который мы не изгадали. А вы? Наконец я сказал. Девушка, которую я любил, она думала, что у нас могут быть три жизни, а не две. Она называла этот первый мир тренировочным лагерем. Я замолчал. Выбора у меня не было. Я в большей степени принадлежал к их чистилищу, чем к этому миру, но в каком-то смысле Дар речи меня подвёл. Наконец я продолжил. Она говорила, что в тренировочном лагере мы для того, чтобы учиться, нам или удаётся реализовать свою свободную волю или нет. А потом мы переходим во второй мир, который она называла службой. Рыжевалого сему мужчины, весёлое лицо которого столь не соответствовало боли в глазах, подошёл ко мне, положил руку на плечо. Она брозою, но предпочитает другое имя, Сторми. На службе, говорила Сторми, нас ждут фантастические приключения в какой-то космической компании, удивительные победы. О награда приходит в третьей жизни, и вот она длится вечно. Вынужденный вновь замолчать, я не мог заставить себя встретиться с ними взглядом, поэтому закрыл глаза и мысленным взором увидел Сторми, которая придала мне сил, как делала всегда. Заговорил я с закрытыми глазами. Она потрясающая девушка, которая знает не только, что она хочет, но и почему хочет именно этого, а это не одно и то же. Когда вы встретите Сторми на службе, вы ее узнаете, это точно. Вы её узнаете и полюбите. Открыв глаза после очередной паузы, осветив призраков лучом фонаря, её увидел, что четверо из семи ушли: молодой чернокожий мужчина, официантка, симпатичная блондинка рыжеволосая. Не могу сказать, отправились они в потусторонние или просто отошли подальше от меня. Здравяк с короткой стрижкой выглядел даже более злобным, чем прежде. Чуть сутулился, словно под грузом ярости, руки сжались в кулаки. Он бродил по сожженному залу казино, и пусть не обладал материальной субстанцией, серая зала облаком поднималась над полом там, куда ступала его нога, а потом и сидала. Легкий мусор на половину сожженной карты, щепки подрагивали, когда он проходил рядом. Пятидолларовая фишка, которая стояла на ребре, упала. Желтая оплавившийся кость задребезжала на полу. Он мог вызвать полтергейст, и я обрадовался, увидев, что он уходит.